Глава 24. В полицейском управлении с самого утра царила суматоха. На рассвете туда доставили Бигбулатова, личность которого была известна всем в губернии. Новость о том, что он пострелял столичных сыщиков, мигом облетела город. Все незанятые полицейские толпились на улице у главного входа, курили, и пытались заглянуть в окна кабинета начальника, где в данный момент проходил допрос буйного стрелка. Полицмейстер Керим Кербалаевич Баширов и его помощник Рафиков сидели на кожаном диване, а напротив них с браслетами на руках сидел задержанный. Вид у него был потрёпанный и уставший, словно он давно не спал. Красные воспаленные глаза, вращаясь в орбитах, сверлили диким взглядом присутствовавших. В коридоре послышались шаги, и в кабинет вошел Муромцев. Бросив быстрый взгляд на Бекбулатова, он подошел к полицейским и, нагнувшись между ними, тихо сказал. «Господа, все указывает на то, что господин Бекбулатов помешался от стресса, вызванного известными событиями. Это, конечно, мое личное мнение, я отнюдь не психиатр» но я уверен, что причина своего буйного поведения он нам сейчас расскажет, и я склонен этому верить». Роман повернулся на месте, по-военному щелкнув каблуками, и обратился к Бекбулатову. «Итак, господин краевед, что вы можете нам сказать о своем поведении? Что случилось? Что вас так расстроило? Или напугало, может быть?» Бекбулатов, перестав водить глазами по кругу, Поднял руки и сказал гулким басом. «Браслетики-то снимите! Не побегу я никуда, не бойтесь! Вы уж простите, что так вышло!» Рафиков посмотрел на Баширова и, вытащив ключи из кармана брюк, отомкнул замки на наручниках. Бекбулатов тут же принялся размахивать руками, и было непонятно, то ли он их разминает, то ли он так жестикулирует, когда говорит. «Значит так!» Начал рассказ Бек булатов, хлопая ладонями по коленям. «Неделю назад мальчонка, что слепых нищих водит по селам, принес мне приглашение от моего приятеля, старого охотника Кольбина». Приглашение было на словах, спросил Муромцев, закуривая папиросу. «Нет, это была короткая записка, господин сыщик. Не знаю, как ваша фамилия». «Муромцев моя фамилия», — ответил Роман. «Записка сохранилась? Что в ней говорилось?» «Сохранилось ли?» — Бегбулатов наморщил лоб. «Не упомню такой мелочи. Да и содержание было такое тревожное, что я обо всем и позабыл тут же». Кольбин писал, что, мол, снова всплыли старые слухи об оборотне. Его еще в полицию вызвали, чтобы он список подозреваемых составил. «А вас он зачем приглашал?» — спросил Рафиков. «Как зачем? Он хотел память освежить. Дескать, он всех не помнит». «Эх, Кольбин, старый дурак!» Бекбулатов усмехнулся. «Ведь был неплохой зоолог, самородок, а верить в оборотня отказывался. Говорил, что это антинаучно. А вот я его уже два раза на своей памяти видел». «Кого?» — хором спросили Рафиков с Башировым и переглянулись. «Известно кого. Оборотня. И последний раз как раз рядом с усадьбой Кольбина. И все было так же, как в прошлый раз. Беролак его выслеживал, значит, под облаками». — Ясное дело, сверху-то все как на ладони видать. А уж потом слетел на него и растерзал. Рафиков кашлянул в кулак, встал и отошел к окну. Баширов, сдерживая улыбку, спросил. — Скажите, в каком смысле выслеживал? — Да в прямом смысле. Парил под облаками и точно орел. Баширов выразительно посмотрел на Муромцева. Тот затушил папиросу в пепельнице и, взяв стул, поставил его напротив Бекбулатова. «Хорошо», — сказал он, садясь. «Но тогда ответьте нам, это же был медведь. Как он парить мог? У него крылья были, что ли?» «Да не медведь!» — закричал Бекбулатов, топнув ногой. «Говорю же вам русским языком, это был бералак, а оборотни могут меняться по своему усмотрению. Видно, это уж очень сильный колдун». Есть у них колдунство такое, чтобы летать. Жиром некрещенных детей обмазываются и получают такую вот способность. Не слыхали разве? Ну, вы даете, а еще беролака поймать хотите». Но практически все дети, на которых он нападал, возразил Муромцев, были крещеными, за исключением некоторых мусульман. «Ну, не знаю тогда». Насупился краевец, крестив руки на груди. «Может, он научился как-то жир грешников использовать». Между прочим, я большой специалист по оборотням, готовлю новую книгу о всяких загадочных существах, что в нашей губернии водятся. Однако в издательстве мне рукопись вернули и посоветовали на воды съездить, отдохнуть, значит. Но я не сдался, послал рукопись в другое издательство, а те вообще мне намекнули, что у меня расстройство психическое, расстройство, представляете, у меня! Бекбулатов расхохотался, вытирая красные слезящиеся глаза. Успокоившись, он продолжал. «Но «Ну, их всех к черту, издатели этих! Я здоровее их всех вместе взятых! А оборотни я своими глазами видел, как вас сейчас вижу. Первый раз семь лет назад. Тогда я, признаться, убедил себя, что это был обман зрения или галлюцинация какая-нибудь. Но третьего дня сам увидел, как он на колбина напал». «То есть вы видели само нападение?» Муромцев встал со стула и подошел к Бекбулатову вплотную. «Расскажите подробно, что именно вы видели?» но я, стало быть, подъезжаю к его усадьбе на своем басурмане...» «На ком, простите?» — спросил Рафиков, мгновенно покраснев. «На басурмане», — ответил краевед, повернувшись к нему. «Коня моего так зовут?» «Продолжайте, господин бикбулатов улыбнулся Роман. «Ну так вот, я еще издалека его заприметил, Кольбина, значит». Вышел он со своим блокнотом в лес. Он часто так делал. Говорил, мол, там вдохновение на него находит. В котором часу это было? Спросил Муромцев, делая пометки в записной книжке. Утро раннее было, около пяти. Петухи уж откричались. И стало уже достаточно светло. Кольбин по обыкновению сидел на своей любимой полянке и что-то писал. Там орех был старый. Кольбин его в прошлом году сам спилил и на пне сидел, как на стуле. А ствол как стол использовал. Я уже хотел его окликнуть, как вдруг увидел. С неба черной тенью на него оборотень слетел. И давай его терзать, лапами бить. Меня такой страх да ужас охватил, жуть просто. Я уж и не помню, как назад доехал. Ясное дело, никому не стал говорить. Меня бы сразу в лечебницу упекли. Баширов вытащил серебряную табакерку... Сунул в нос щепотку табака и оглушительно чихнул. Затем встал и протянул табакерку Бекбулатову со словами «Мы вас в лечебницу не отправим. Напротив, расскажите подробнее, как он выглядел, как он летал. Как выглядел? Обыкновенно выглядел, как большущий медведь. Башка огромная, зубы белые, ушки маленькие, хвосток завитком. Только межлап перепонки были, как у белки летяги». «Но мне думается, это все же силы магические его слегка изменили». «А семь лет назад как дело было?» «Так». Бекбулатов закрыл глаза и принялся теребить бороду. «Я тогда собирал материалы о девочках-поберушках, по что по деревням ходят и песни поют разные жалобные. Одна такая девочка как раз вела меня к их стоянке. Но мы засветло не успели дойти и заночевали на полянке одной». Девочка под дубом огромным, а я на другом конце поляны спал в своем мешке. Наверное, это меня и спасло. Не увидел меня оборотень. Так же слетел он сверху и растерзал ту несчастную девчушку. Но когда я пришел в их стоянку, сказал, что медведь ее задрал. Бегбулатов по очереди сунул в ноздри табак, и из его глаз тут же покатились слезы. Муромцев перевернул лист и спросил. А выглядел он, как медведь, ну, лапы, морда. — Да, — ответил Бекбулатов, — обычный медведь, слегка волшебный, конечно. Но ходил он, как человек.